И эта красочная панорама казалась еще прекраснее от изменчивых теней, которые быстро пробегали по ней, когда легкие и расплывчатые облачка таяли в лучах утреннего солнца. Река, отражая чистую синеву небо, сверкала и искрилась, бесшумно струясь, и с ясным прозрачным журчанием погружались в воду веслы рыбаков, когда тяжелые, но живописные лодки медленно скользили вниз по течению. От приятных грез, навеянных раскинувшимся перед ним пейзажем, мистера Пиквика пробудил глубокий вздох и прикосновение к плечу. Он оглянулся. Возле него стоял мрачный субъект. «Позерцайте картину природы», — осведомился мрачный субъект. «Да», — сказал мистер Пиквик. «И поздравляете себя с тем, что так рано встали?» Мистер Пиквик кивнул в знак согласия.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 а посему он и ответил тотчас же и очень нерешительно. «Конечно, я буду в восторге». Мистер Уинкель бросил вызов судьбе. Иного выхода у него не было. «Велите подать лошадей к одиннадцати часам», — распорядился мистер Пиквик. «Слушаю, сэр», — ответил слуга. Слуга удалился, завтрак был окончен,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 А она не пуглива? Осведомился мистер Пиквик. Пуглива, сэр. Покажите ей его с обезьян с обожженными хвостами, она и то не испугается. Такой отзыв рассеивал все сомнения. Мистер Тапман и мистер Снотгресс влезли в ящик, мистер Пиквик забрался на насест и поставил ноги на обитую под подножку, приспособленную специально для этой цели. Ну, блестящий Уильям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 — отозвались из ящика мистер Тапман и мистер Снотгресс. — Ничего, это ей порезвиться вздумалась, джентльмены, — ободряюще заметил старший конюх. — Придержи-ка ее, Уильям. Подручный укротил буйный нрав животного, а конюх поспешил на помощь к мистеру Уинклю. — С этой стороны, пожалуйте, сэр. — Провалиться мне на этом месте, если джентльмен не собирался влезть ни с той стороны.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 «Держите вожжи, сэр!» И вот на потеху всего двора повозка и верховой конь помчались. Одна с мистером Пиквиком на козлах, другой с мистером Уинклим на спине. «Отчего это она идет как-то боком?» обратился мистер Снотгрэс из ящика к мистеру Уинклю в седле. «Понятия не имею», ответил мистер Уинкль. Его лошадь несло по улице самым загадочным образом. Боком вперед,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 Стены были декорированы охотничьими хлыстами, несколькими уздечками, седлом и старым заржавленным мушкетоном, под которым красовалась надпись, повещавшая, что он заряжен, если верить свидетельству того же источника уже, по крайней мере, полстолетия. В углу важно тикались старинные часы с недельным заводом, отличавшиеся нравом степенным и уравновешенным